Глава 2. Десмонт. В песнях поётся о том, что смерть прекрасна. Тёплая и мирная, исполненная света и гармоничной музыки. По крайней мере, если после смерти человек оказался в руках Лиаскай. Все песни врали. Теперь Десмонт жалел, что никогда не полагался на веру, И вместо этого ему всегда хотелось задавать каверзные вопросы. Почему же священники и ученые хотят узнать что-то о смерти, если все они полны жизни? Потому что если бы он им верил, теперь бы он точно знал, что жив. Пока он лежал с закрытыми глазами, кажется, прошла целая вечность. Его тела немела от холода, Во рту пересохло, а лицо было покрыто чем-то клейким, ледяным, мокрым. Чудовищно воняло, словно его вывернули наизнанку и забросали его собственными внутренностями, чтобы он под ними сгнил. Но пока он лежал, не рискуя открыть глаза и обнаружить, что он действительно умер и теперь принадлежит вечности, Ещё оставалась надежда, что есть какое-то объяснение, что из этого холода можно выбраться. Он не помнил ничего необычного. Разве он не отправился спать точно так же, как и в любой другой день? Он припоминал, что повесил на стул штаны и рубашку. Сквозь синее оконное стекло было видно ночное небо, Значит, было уже поздно, уже почти наступало утро. Почему он пошёл спать так поздно? Он вспомнил музыку. Танцы на террасе, куда песни и музыка доносились лишь приглушённо. Ему стало холодно, но он больше не хотел. Вот только почему возвращаться в бальный зал, хотя там его все ждали? Вместо этого он проскользнул мимо многочисленных гостей, вернулся в свою комнату, швырнул о стену хрустальный бокал и запрокинул голову, отпивая бренди прямо из бутылки. С севера дул мюр, а он пил бренди из бутылки. Бросил бокалом в стену. Но почему? Его что-то рассердило? Он был в отчаянии? Расстроился? Всё словно стёрлось. Он пошёл спать, и последнее, что он помнил, мягкий, тёплый мех его охотничьего псабу, прижавшегося к его холодным ступням. На мгновение он погрузился в свои мысли и едва не уснул, побеждённый усталостью. Но тут же Десмонд вспомнил о снах, которые мучили его каждую ночь и теперь снова угрожали утащить его с собой. Кошмары о жутких созданиях с длинными мордами, острыми клыками, видневшимися из-под приподнятых губ, с крыльями и острыми когтями, с кожистыми перепонками между пальцами. Они хватали его за руки, за ноги, за шею и волосы и влокли куда-то в глубочайшую тьму. Ох, он предпочтёт остаться здесь, в холоде, посреди вони, чем снова погрузиться в эти сны. Деваться некуда. Он должен был встретиться лицом к лицу с тем, что ждало его в темноте за закрытыми веками. Он осторожно приоткрыл глаза. Веки слиплись, и ему пришлось липкими пальцами стереть засохшую корку с ресниц. Поражённый Десмонд обнаружил, что лежит полуголый на дырявой подстилке из грязной, заплесневелой соломы. Его ограбили и сбросили в сточную канаву, На нём остались только панталоны, в которых он лёг спать, и они совершенно промокли, потому что в щелях между камнями под ним застоялась вода. Десмонд в ужасе встянул воздух, когда его медленно прояснявшийся взгляд различил в мерцавшем свете факелов на стенах прутья решётки. Это была темница. «Может быть, он...» Он распрямился, дрожа, поднялся на колени и подполз к решётке. Камера, в которой его заперли, выглядела вполне обыкновенной. Каменный пол, три стены из камня, четвёртая — бронзовая решётка. Рядом с соломенной подстилкой стояло жестяное ведро. Вероятно, для справления нужды. Увиденное потрясло его. Нет, это не темница в замке рода Эсретнея, где он чувствовал себя как дома. Несмотря на запреты еще ребенком, он вместе с Лейрой и Викой забирался туда в поисках бандитов, контрабандистов и любителей приключений. Но среди заключенных он встречал лишь сломленных, несчастных бедняков, которые готовы были целовать ему ноги за кусок сыра или ветчины. Десмонд помнил те времена достаточно хорошо, чтобы сообразить, что ни в одной темнице замка не было бронзовых решёток. Он положил ладони на холодный металл, крепко сжал пальцы и с трудом поднялся на ноги. Колени подгибались так сильно, что он едва не упал. Откуда-то снаружи донёсся тихий смех. «Посмотри-ка!» Принц проснулся. «Вы считаете, что я принц?» Десмонд охотно рассмеялся бы в ответ, чтобы собеседник решил, будто он не боится. Но даже произнести несколько слов оказалось трудно. Язык распух, как дохлая рыба на жарком летнем солнце. «Он так считает», — ответил голос молодого мужчины, может быть, даже еще юноши. «Повелитель!» «Твой повелитель ошибся», — глухо возразил Десмонд, смахивая прилипшую груди влажную солому. «Кем бы ни был твой повелитель!» Собеседник немного помолчал, потом хрипло произнёс. «Осторожнее, думай, что говоришь. Если они услышат...» «Проклятие, а если Повелитель тебя услышит. Повелитель, Повелитель — это единственное слово так упорно крутилось в его мыслях, что ему стало дурно. Конечно, он подозревал, кого имеет в виду говорящий. Видимо, другой заключённый. Только одно существо могло носить этот титул. Но Дезмонд не сделал ничего такого, за что его стоило бы бросить в темницу повелителя дымов. Он ничего... Ужас ледяным комом застыл у него в груди, когда он осознал, что многого не помнит о вчерашнем вечере. Он разозлился, разозлился на... Он просто никак не мог понять, слишком много бренди, было что-то ещё... Небесная трава. Он сжёг небесную траву и надышался её дымом. Это должно было успокоить его, но в сочетании с бренди и чувством вечного холода это не помогло. Он ещё сильнее углубился в воспоминания, но отыскал лишь горькое послевкусие гнева. Он с кем-то поссорился? Но с кем и почему? Что произошло? Его снова охватила дрожь, на этот раз не столько от холода, сколько от ужаса из-за того, что он мог совершить. Это должно быть что-то непростительное, если на него из-за этого пало проклятие. «Они идут», — прошептал другой человек, и его голос внезапно задрожал от страха. «Возвращаются снова. Они услышали тебя. Лучше бы тебе помолчать». Десмонд тоже услышал раздающиеся в коридоре шаги топот множества подушв, которые двигались синхронно, словно принадлежали одному существу. Услышав доносившийся из соседней камеры шорох, он понял, что второй пленник отодвинулся к дальней от решетки стене. Но Дэсмон расправил плечи и остался стоять у самой решетки. Да. Они пришли. Они пришли, чтобы отвести его на допрос. Он узнает, в чём его обвиняют. Если он совершил какой-то проступок, он искупит вину. Ничто, никакое наказание, никакая причина не может быть ужаснее, чем это ощущение, будто он совершил что-то непростительное, и понятия не имеет, что именно. Потому что проклятье демов может пастить человека лишь за какое-то непростительное деяние.